Глава 12 В спорте Ярослава больше всего ценила две вещи Он освобождал ее тело от недостатков, а разум от мыслей Конечно, она иногда тренировалась так полсилы для галочки заглядывала в зал, чтобы сфоткаться в своем потрясающем спортивном топе на фоне тренажеров, и лишний раз продемонстрировать фолловером плоский животик. Потом часок лениво ходила на эллипсоиде и затем баловала себя кислородным коктейлем. Но сегодня Ветрова выкладывалась с такой самоотдачей, что ей в зале не было равных. Правда, их не было еще и потому, что больше никто не додумался заняться фитнесом в 6 утра. Капли пота липкими гусеницами сползали по лбу, стекали на загривок и разъедали глаза. Но яся упрямо неслась по беговой дорожке куда-то в неизвестность. Женя и Алек. Алек и Женя. Сколько бы Ветрова не повторяла про себя эти слова, со стадии гнева ей не удавалось сдвинуться ни на миллиметр. Абсурд. Очевидно, что между ними не может быть никаких отношений. Месть чистой воды. Спились гады на почве ненависти к ней, к Ярославе. Но ведь она этого не заслужила. Не сделала никому ничего плохого. Окей, ладно, Алек. Этот всегда держал фигу в кармане и не упускал случая показать ее. Был бы у него нож, он бы его вонзил яси аккурат между лопаток. Что поделать? Природное слабоумие, помноженное на затянувшийся пубертат. Но Женя... Да как ей только совести хватило. И нет бы просто розыгрыш. Усы, к примеру, нарисовать несмываемым маркером или приклеить туфли к полу, Да, глупо, да, зло. Но это Яси еще как-то могла бы простить. А вот то, что они вытворяли у нее за стенкой, не в жизни. Это было даже не секс, а сатанинский обряд какой-то. Бестыжая пошлятина, плевок в душу. Надругательство, богохульство, попрание скреп. И даже брошенный в стену шейкер не остановил этого. Яся сидела, зажав уши похолодевшими пальцами, и не понимала, вырвет ее или пробьет на слезы. Они ведь оба были ей родными людьми. Алек по крови, Женя по духу. настоящие брат и почти сестра. То есть, по сути, между собой они тоже были как будто бы немножко родственниками. Нет, если бы все происходило постепенно, у Яси на глазах, она бы успела свыкнуться. Улыбки, переглядывания, смущенный румянец. Подержались за руки, сходили в кино, в музей, в театр. В парке бы погуляли под луной. Потом первый робкий поцелуй. А главное, Яся, прости, но, кажется, нас тянет друг к другу. Ты не будешь возражать, если мы начнем встречаться. И что вместо этого? Грязь и мерзость. И вдобавок ко всему, ужин с родителями. Ярослава вообще редко рассчитывала на помощь мамы и папы. Она и сама неплохо справлялась со своей жизнью. Но в тот вечер поддержка была ей нужнее, чем бутылка водки запойному алкоголику. Руки тряслись. Во рту пересохла. Еще немножко, и здравствуй, добрый доктор-психиатр. Боже, как я ждала, что мама устроит этой парочке извращенцев в полный разнос. Выставит Женю в за или хотя бы выскажет, что была о ней лучшего мнения. А папа? Выходит, зря, что ли, Алек все эти годы боялся его. Ни ора, ни пену урта, ни вздувшихся на шее и вен. Женя? Как неожиданно. Да, давненько ты к нам не заглядывала. Ужинать будешь? Вот и вся поддержка. А как хорошо все начиналось! Родители нагрянули в самый неподходящий момент и им бы устроить алику выволочку или хотя бы холонуть его парой упреков, ну уж точно не приглашать Агафонову на семейный ужин. Яся не стала в этом участвовать. Это было выше ее сил. Ждать, пока мама начнет называть Женю дочкой. Та останется на одну ночь, потом на две, а там уж и поселится, и вещи свои перетащит. Или, может, потом еще и на свадьбу к ним прийти и подарить фандюшницу и серебряные ложки? К черту. Одна против всего мира. Последний оплот адекватности. Так Ветрова чувствовала себя тем вечером. Она лежала в кровати, натянув одеяло до подбородка, бесцельно таращилась в потолок и думала, как жить дальше. А в пять утра, осознав, что все потуги уснуть, тщетны и голова вот-вот лопнет, Яся схватила сумку для фитнеса и отправилась выпускать пар. Полегчало ей лишь спустя пару часов. Ветрова понимала, что завтра будут болеть ноги, и вряд ли она сможет подняться с кровати. Но оно того стоило. Мысленный шторм сменился штилем, и Ярослава, уставшая от борьбы с липсоидом, теперь будто покачивалась на поверхности воды уцепившись за какой-то обломок, в одиночестве на бескрайней морской глади, но все же живая. Разглядывая свое тело в высоком зеркале раздевалки, Яся вдруг поняла, как сильно она себя запустила. Кубики, которые она так долго прокачивала, сгладились, кожа потускнела, брови пришли в негодность. А педикюр, когда она в последний раз баловала ступни парафинотерапии, и волосам не помешал бы сеанс ухода. Библиотека пожирала Ветрову изнутри и снаружи, как паразит. Неужели скоро Ярослава станет такой же, как Женя? А может, библиотечный монстр, который до этого глодал Агафонову, теперь отвлекся на новую жертву, а старую отпустил? Иначе как объяснить, что Женя вертит аж двумя парнями, а Яся с самого первого своего рабочего дня ни разу не была на свидании? Или это какое-то древнее проклятие библиотекарей? Точно. Вот же взгляд погас, под глазами мешки, опоры. Чудовищно забитые поры. Неудивительно, что вчера Кирилл шарахался от нее, как от прокажённой. Кто захочет девушку с такими-то порами? Стоп, Кирилл? Кирилл! Яся так радовалась своей внезапной догадке, что не обратила внимания на других любительниц фитнеса. А меж тем, девушки, которые пришли на восьмичасовую группу по зумби, наблюдали странную картину. Звезда бьюти-блогов стояла посреди раздевалки перед зеркалом в одних трусах и блаженно улыбалась. И пусть для простых обывателей это выглядело как острый приступ слабоумия, Ясю не заботила мнение Чарни. Псу под хвост ложную скромность. Не так давно перед этим телом преклонялись и женщины, и мужчины. Первые мечтали о таком же, вторые жаждали им обладать. Так неужели какой-то непримечательный Кирилл сможет устоять? Без шансов. Только вернуть короне былой блеск и в атаку. Слишком много Ярослава спустила Жене с рук. Пришла пора признать. Дружбы больше нет. Есть война. А Яся по своей наивности лезла к противнику с мировой, старалась угодить и шла на уступки. «Баста! Отныне ни нисхождение, ни пощады. Она завоюет Кирилла со всеми потрохами. Он будет есть у нее из рук, молиться на её селфи три раза на дню. И все это на глазах у Жени. Если один поцелуй настолько подкосил Агафонову, что она не побрезговала Аликом, то полноценное отношение Яси и Кирилла Женю точно добьет. И уж тогда ей точно будет не до Алика». В конце концов, они устроили Садома и Гамору только ради того, чтобы отомстить Яси. А когда они поймут, что ей наплевать? «Совет да любовь, дети мои!» — скажет она с улыбкой, приобняв Кирилла. Женя, само собой, тут же примется гладать локти, а Алик бросит что-то вроде «ну нахрен», сядет на свой дурацкий мопед и утарахтит в закат. Все. можно играть Марсель Язо. Теперь Ветрова уже не барахталась на обломках плота где-то в нейтральных водах. Она взошла на роскошный круизный лайнер, и тот увлек ее прямиком в порт красоты. Яся потратила весь свой библиотечный аванс. Это показалось ей символичным. И привела в порядок кожу, брови, волосы, а главное — пяточки. Ветрову несколько не беспокоило, что она опаздывает на работу, причем часа на четыре. Она снова обрела себя. И всё остальное, по сравнению с этим, меркло. Конечно, Яся могла бы написать Кириллу в соцсетях и назначить свидание. Но какой в этом толк, если Женя пропустит самое пикантное зрелище? Нет, долги принято отдавать в той же валюте. Поэтому Ярослава, роскошная как никогда, из салона красоты отправилась в 13-ю городскую библиотеку имени Бабеля. Яся знала, что Кирилл снова предпримет попытку разыскать Женю. Раз уж он вчера притащился с букетом, то разговор с Агафоновой у него явно был не телефонный. Может, сюрприз хотел сделать, может, о чем то попросить. Ясина задача состояла в том, чтобы перехватить Кирилла Первой. Толкаясь в пробках и барабаня пальцами по рулю в такт глазу тигра, Ветрова успела продумать план до мелочей. Нейтрализовать Женю идиотскими поручениями Еще лучше столкнуть лбами с Цейлер. Обессвязить, ну то есть лишить телефона, и караулев Кирилла снаружи где-нибудь часов в шесть или семь пополудни, раньше он с работы вряд ли успеет, убедить, что Женя ему не нужна. В своём стройном как юная фигуристка плане Ветрова упустила лишь одну деталь — Цейлер. Ирина Леонидовна ценила в людях пунктуальность. Она и сама не позволяла себе опаздывать, а уж за подчиненными следила с удвоенной строгостью. Поэтому, когда Ярослава беспечно поднялась по главной лестнице библиотеки и послала начальству приветственную улыбку, в ответ она получила вовсе не комплимент вроде «Как ты чудесно сегодня выглядишь! Не поделишься контактами своего косметолога?» Нет, встретил Ясю тяжелый свинцовый взгляд где ты ходишь в голосе цейлер слышались отдаленные раскаты грома простите неотложные дела яся по наивности все еще надеялась на свое обаяние неотложнее чем паблик ток который ты назначила на двенадцать зрачки ирины леонидовны по змеиному сузились и ветровые стало не по себе Она столько всего устроила для этой несчастной библиотеки, что ее бы на руках носить. Подумаешь, забыла про одно единственное мероприятие: современный книжный блог, актуальные тренды и пути продвижения. Ну и кто на это придет? Три человека. Это же не съемки камня драконов с Дэном Вольфом и Гангстаславой. Там полный зал! Огорошила Ясю Цейлер а ты не оставила ни ведущего, ни хотя бы списка вопросов. Упс. Ветрова виновато съёжилась. Ну, они еще не разошлись? Она сверилась с фитнес-браслетом. Половина второго и, между прочим, 17 тысяч шагов. А неплохо. Пойду разрежу обстановку. Нет, — отрезала Цейлер. Скажи спасибо женя Она тебя подменила. Яся так и застыла, согнутой рукой, забыв про свои спортивные достижения. Женя? Да что она вообще о себя возомнила? Нет, это исключено. Агафонова и полный зал народу? Паноптикум. Максимум, на что способна Женя, — это злиться, хмурить брови и отмалчиваться. Ну или сочинять сценарии для Камня Драконов. Но чтобы взять и вещать про тренды, блоги и продвижения, Окей, с тем же успехом бездомный обитатель теплотрассы мог бы выступить на Международном экономическом форуме с лекцией про инвестиционный климат. причем прямо в своей коробке из-под холодильника. Чуть не рыча от возмущения, Ярослава направилась в большой зал. Она должна была лично увидеть Женин позор во всем его размахе. И в идеале предъявить это цейлер. Пусть Ирина Леонидовна раз и навсегда усвоит, кого тут нужно отчитывать, а с кого пылинки сдавать Однако, уже взявшись за ручку двери, Яся поняла, что опоздала. Из зала доносились аплодисменты. И не какие-то там разрозненные хлопки вежливости, а целый шквал оваций, который не на каждой премьере Большого театра можно услышать. «Спасибо, что пришли!» — раздался голос Жени, усиленный микрофоном. «Думаю, это не последняя наша встреча. Скажу честно, я вообще не разбиралась в СММ». «Но вы так просто и понятно объяснили?» Яся заскрипела зубами. «Вот стерва!» — разыграла карту чайника. «Блогеры обожают чувствовать себя умными. Да что уж там, все люди падки налезть!» «Подойди к любому заболдыгге и спроси его заискивающе. А посоветуйте, пожалуйста, что лучше — не замерзайка, а деколон или настойка боярышника? И как правильно ее пить? Я вижу в этом большой знаток». Через секунду алкаша будет уже не узнать. Важный вид, грудь колесом. Был бы только благодарный слушатель. Оратор найдется в каждом. «Зря я ее недооценила!» Задумчиво протянула Ирина Леонидовна, наблюдая через дверную щель, как Женя чуть не вдёснула бы заяца с приглашённой букблогершей. «Новичкам везет! буркнула Яся но Цейлер проигнорировала эту вспышку зависти. «Пойду предложу ей провести еще парочку встреч», — сказала она, будто бы размышляя вслух, и прогорцевала в зал. Поначалу Ветрова хотела пойти следом и отвоевать потерянные позиции, но вовремя одумалась. «К чему эта суета? Пусть Женя почивает на лаврах. Это ослабит ее бдительность». Чем не идеальный момент подготовиться к приходу Кирилла? Убедившись, что Агафонова застряла в ловушке собственной гордыни, я Яся Стремглав рванула в комнату отдыха для сотрудников. Она отлично знала, что Женя не из тех, кто всюду таскает телефон за собой. Напротив, Агафонова вечно бросала смартфон где ни попадя и даже гордилась, что не страдает от сетевой зависимости. Вот и сегодня на мероприятие Женя телефон не взяла. Он приспокойненько заряжался на подлокотнике диванчика для библиотекарей. И Яси не приминула этим воспользоваться. Благо, дату рождения Женькиного отца она помнила отлично, а потому без труда разблокировала гаджет. И, надо сказать, очень вовремя. В списке пропущенных вызовов номер Кирилла числился аж дважды. Ярослава с трудом поверила такой удаче. Мысленно исполнив победоносный танец, она набрала Асанина и прочистила горло, готовясь изобразить простудную хрипотцу. Все сходилось. Кирилл ведь вчера поверил, что Женя подхватила инфекцию. Так почему бы не сыграть на этом? «Вы звонили», — сипло-пробормотала Ярослава, как только Кирилл поднял трубку. «Женя, рад вас слышать», — купился Асанин. Яся, несмотря на легкий укол обиды, довольно ухмыльнулась. Он ее не узнал. Значит, не так уж много они с Женей успели пообщаться. «Вы в порядке?» «Да». Ветрова надсадно покашляла. Хотела еще добавить сопливых подробностей, но, подумав, решила не опускаться до уровня Жени. «Ярослава сказала, вы искали меня». «Да, я бы подъехал, если вы не против. Хочу кое-что обсудить. Лучше лично». Кирилл сделал паузу. «Но если вы болеете, в принципе, можно и через неделю». «Нет!» — выпалила Яся своим обычным голосом, но тут же прикусила язык. Чуть весь план не пошел на смарку. «Нет, мне гораздо лучше. Я уже вышла на работу», — добавила она полушепотом. Просто холодной воды напилась, а температуры нет. Так что давайте сегодня. Часиков в пять вам удобно? Это время Ярослава назвала не случайно. Ровно в 5 Женю ждали очередные съемки «Камня драконов». Пока Агафонова будет сражаться с блогерами, Яся преспокойно окучит Кирилла по самую маковку. Более того, после съемок Женя наверняка будет в ужасном настроении. Если еще удобрить почву, накачать гостей глупыми идеями и абсурдными вопросами, чтобы все это они переадресовали Жене, то выйдет из-за стола, чуть ли не пуская изо рта пену. И пусть Кирилл вдоволь полюбуется этим зрелищем. Он думал, что яся неадекватная. Что ж, это он еще Женю не видел во всей красе. Договорившись с Санином, Ярослава почистила историю вызовов. А потом для верности добавила номер Кирилла в черный список если он и захочет снова связаться с женей у него ничего не выйдет следующим пунктом коварного плана ветровой были блогеры и уж тут я седала волю своей фантазии она вспомнила все что доводило женю до иступления я тут подумала невинно протянула ветрова выловив гангста славу за час до съемок у тебя такие крутые идеи были насчет камня драконов «Ты про голден карт? Или приложуху, чтобы эти поставки на игру делать? Дракон Xbet. «Вау!» — Яся сумитировала полный экстаз. «И то, и то. Просто гениально!» «Но это стрёмная тёлка!» — Гангста Слава пощелкал пальцами. «Она была против, не?» «Да ну ты что, она просто хайпоет, отмахнулась Ветрова. «Ты стой на своем. Конфликт это же самый крутой контент!» «Без обид, но на фоне Дэна Вольфа ты как-то слабовато смотришься». Ключ от ящика Пандоры вошел в замочную скважину до упора и дважды повернулся. Глаза ганста славы налились кровью, и Яси даже показалось, что в воздухе запахла озоном, как перед штормом. Всем известно, что не родился еще на свет блогер, который бы отказался от хайпа. Собственно, поэтому с Дэном Вольфом трюк тоже сработал на ура. «Это я слабовато смотрюсь?» От злости парень перешел на фальцет. Видно, голос у него только-только сломался и еще давал петуха время от времени. «Мои игровые стримы набирают по несколько лямов только за первые сутки». «Кому ты это рассказываешь? Я вообще твоя фанатка!» — соврала Яся, не моргнув глазом. «Но одно дело — шутеры, где есть секретные приемы. А тут...» Она с досадой цокнула языком. «Нет, я понимаю, тебе сложно вот так сходу придумать поправки в сценарий?» «Да я предлагал!» — взвился Дэн Вольф. «Инопланетян и киборгов!» «А ты предложи снова!» Яся сделала вид, что ее озарило только что. «Киборги? Звучит просто бомбезно!» Словом, в тот день ветровая спила чашу или до дна, И этот терпкий привкус господства пришёлся ей по душе. К тому моменту, когда Кирилл перешагнул порог библиотеки, Женя была уже в окружении двух заряженных блогеров, а Ярослава, с видом агнца божьего, стояла за стойкой в читальном зале. Боковым зрением Ярослава видела, как Кирилл, озираясь по сторонам, заходит в зал, но упорно продолжала раскладывать возвращенные книги, словно во всем свете было не сыскать занятия интереснее. Однажды Яся уже спугнула Санина своим напором и вновь наступать на те же грабли не собиралась. «Привет!» — поздоровался Кирилл, подойдя поближе. Яся картинно вздрогнула и даже книгу выронила. Во-первых, он должен был поверить, что она совершенно его не ждала, а во-вторых, как еще бы он смог оценить её упругие загорелые бедра, Только наклоны в пол, только хардкор. «Ты меня испугал!» Яся выпрямилась и откинула волосы с лба. Зеркала поблизости не было, но Ветрова знала, как эффектно выглядит этот жест. Тысячи селфи и коротких видео не могут лгать. «Извини, лучше подожду Женю в холле». Кирилл, чтоб ему пусто было, не то что слюну не пустил, так сделал бы любой другой парень на его месте. Он даже не завис на пару секунд. Что с ним не так вообще? Постой! спохватилась Яся. Женя, на съемках. Боюсь, это надолго. Можешь пока тут посидеть? И она отодвинула стул, убедившись, что при этом движении отчетливо просматривалась ложбинка в ее декольте. На съемках? Кирилл нахмурился, глядя Яся в глаза. Да-да, именно в глаза, и не сантиметром ниже. Бездушная сволочь. Они снимают ролик про Камень драконов. Помнишь? Ветрова скопировала знаменитую полуулыбку Мадонны. Дурацкая игра. Кирилл, впрочем, с ней не согласился. Я б так не сказал. Он упрямо игнорировал выдвинутый стол. Отличный сеттинг, яркие персы и геймплей крепкий. Где, говоришь, съемки? И он потянулся к выходу из зала нет это было уже чересчур предпочесть камень драконов этот набор мертвых картонок и фигурок живой девушки в самом заку туда нельзя режиссер слишком нервный яся прикрыла глаза пытаясь утихомирить жажду кирилловой крови может книгу тебе принести им еще минимум час добавила она после паузы исторический костюм готической эпохи пожалуйста Он протянул ей читательский билет и плюхнулся на стул с таким видом, словно только что сделал заказ какой-нибудь официантке из дешевой забегаловки. Спасибо обошлось без хамского и побыстрее. Да, Кирилл оказался крепким орешком. И вовсе не потому, что был похож на Брюса Уиллиса. Даже близко нет. Просто не замечал Ясю в упор. И это после вчерашнего поцелуя. А Ветрова-то еще наивная, боялась неловкости. Какое там? Санин вел себя так, будто ничего и не было. И Яся поняла, что просто очистить поры и навести марафет было недостаточно. Ей требовалось время и терпение. Неиссякаемое терпение, чтобы найти, наконец, фитиш Кирилла, его уязвимое место, тайную страсть. Какое-то седьмое чувство подсказывало Ясе, что он не гей. Но чего тогда он не обращал на ее флирт никакого внимания? Приемы за годы, отработанные до совершенства, с Кириллом давали осечку один за другим. Почему? На этот вопрос у Яси ответа не было. Зато у нее оставался небольшой запас времени, пока Женя не вышвырнула блогеров в окно. И время это Ветрова хотела использовать на максимум. Она подала Кириллу не только книгу. Она преподнесла ему себя. Присела рядом чуть склонила голову на бок, как задумчивая тургеневская девушка, и с интересом заглянула через плечо Санина в иллюстрации. «А можно один вопрос?» Яся перешла на легкий шепот. Некоторым парням нравились вот такие воздушные и загадочные девушки. Хм? Кирилл листал страницы. Видно, успел забыть, на каком месте остановился в прошлый раз. «О чем ты хотел поговорить с Женей?» Кирилл моментально напрягся, словно она пыталась выведать у него паспортные данные. «Не думаю, что тебя это касается». Сухо отозвался он и отодвинул книгу от Ветровой, всем своим видом давая понять, разговор окончен. Но Яся так легко не сдалась. «Конечно, конечно», — продолжила она. «Просто...» у нее такой парень ревнивый парень кирилл отшатнулся как будто яся наелась чеснока и теперь дышала ему в лицо а ведь она всего-то коснулась его локти так невзначай но ну и не дотрога мой брат доверительно сообщила яся довольная что бьет женю ее же оружием у них такая страсть просто хочу убедиться что ты не собираешься ее отбить «Нет, не собираюсь». Кирилл еле сдерживал раздражение. «Можно я все таки почитаю? Не хочу отвлекать тебя от работы». Так откровенно и я Ясю ещё никто и никогда не отшивал. Впрочем, ее вообще никто и никогда не отживал. Она и подумать не могла, что это настолько обидно. Интересно, все те парни, которым она давала от ворот-поворот, по ворот, тоже потом убегали в темный угол, чтобы свернуться там клубочком и поплакать? Ужасное унижение. Но ничего, она еще влюбит его в себя. Влюбит так, что он жить без нее не сможет. А потом бросит. Безжалостно и хладнокровно. И будет хохотать от души, глядя, как он ползает перед ней на коленях. Но только Ярослава собралась с духом для нового удара, решила полезть на стремянку и спробовать тактику «Спасите женщину». Как в читальном зале нарисовалась цейлер. И уже по звуку ее шагов Ветрова поняла. Новый удар получит не Кирилл, а она — Ярослава. «Почему ты не на съемках? Прогремела над книжными стеллажами. «Решила подменить Женю в читалке». Яся старалась говорить как можно жалобней. «Если уж со стремянкой не вышло, то пусть Кирилл захочет спасти ее хотя бы от цейлер». «Прости, а давно ты у нас библиотекарь?» Ирина Леонидовна подобралась к Ясе вплотную и теперь с упоением делала страшные глаза. Ветрова не испугалась, нет. Жизненный опыт научил ее. Чем громче орёт человек, тем он безобиднее в глубине души. Но ради Кирилла Яся с головой нырнула в роль жертвы. Съежилась, жалобно приподняла брови и поджала губы, будто вот-вот собиралась заплакать. «Я хотела помочь...» Прерывисто выдохнула она. «Значит, надо было за блогерами своими следить. Женя там одна отдувается. Устроили, не пойми, что-то еще за наши деньги». Сейлер чуть не захлебывалась слюной. «Да они же передерутся. Не поделили какой-то замок». «Что?» Яся на мгновение вышла из образа. Последние слова пробудили в ней профессиональный интерес. Она думала, что драку устроит Женя, и не из-за каких-то игровых артефактов, а потому что Дэн Вольф и Гангста Слава покусятся на священные принципы настолок. «Какой именно замок?» «Какая разница?» — фыркнула Цейлер. Все шло нормально, они спокойно играли, потом дошли до этого Ковена». «Ордена темных магов», — машинально поправила Яся и сама удивилась. Видно, слишком много времени она провела рядом с Женей. «Да». Ирина Леонидовна тоже выглядела задачена. Гадала, наверное, точно ли она наняла СММ-щицу, или в библиотеку заползла еще одна ярая фанатка Камня Драконов. Видит бог, этот камень не только у Яси плотно засел в печёнках. А потом пошло-поехало. У кого карта магии, у кого карта защиты, у кого артефакт как дети малые, честное слово. Они же испортят нашу репутацию. «Так это же то, что нужно!» Просияла Ветрова. «Позор?» «Да нет же!» Яси взяла начальницу под локоть и увлекла в сторонку от Кирилла. Нечего ему подслушивать. А то не ровен час поймет, что она умная, и тогда точно никакими приемами его не завлечь. «Это хайп. Все идет по плану. Только теперь до Яси дошло, что ее затея натравить блогеров на Женю и друг на друга была гениальной. И годилась она не только для того, чтобы довести Агафонову до белой горячки. Последние ролики про камень драконов были скучными, как лекции по античной философии, и не хватало им только одного — огня. Вот, к примеру, если бы преподаватели философии, вместо того, чтобы зачитывать по бумажкам всякие тезисы и антитезисы, натирались маслом, переодевались в Платона и Аристотеля и устраивали сеансы греко-римской борьбы перед студентами, число прогулов моментально сократилось бы до нуля. Так и с Камнем драконов. «Такой ролик завируситься и разлетится по народу быстрее, чем осенний гриб», убеждала Яся свое непросвещенное начальство. А сколько мемов мы нарежем? Это и есть то, ради чего взрослые люди играют в игры. Азарт. Эмоции. Адреналин, которого не хватает с детства. Как... Я не знаю, как альпинизм или паркур, только без риска для жизни. Контролируемый хаос. Подожди. Ирина Леонидовна окончательно растерялась и недоверчиво прищурилась. То есть это все ты заранее спланировала? Это... «Сценарий?» «Не совсем. Они все таки блогеры, а не актеры. Но в целом, да, это моя работа». И она небрежно сдула с олба прядь волос. Я их разогрела немного, чтобы попробовать новую тактику. Кажется, все получилось. «Не то слово». Теперь Цейлер взирала на Ясю с бесконечным восхищением. Разве что в рот не заглядывала. «Так что, если хотят подраться, пусть». Чем ярче выйдет этот раунд, тем больше народу запишется в ваш клуб. И еще Яси снисходительно улыбнулась. Я бы на вашем месте заказала еще несколько комплектов Камня Драконов. К наплыву посетителей надо готовиться заранее. Ярославу обуревали сложные чувства. С одной стороны, она до нельзя гордилась собой. С другой — понимала. Кирилла она, скорее всего, упустила. Много раз ветрого толбычила Жейнер, что проблема с парнями у той вовсе не из-за внешности, а из-за неукротимой жажды всегда и во всем быть первой и правой. Если ты можешь сама поменять колесо, решить задачку с логарифмом и применить хук слева, то зачем тогда нужен он, самец и защитник? Да, возможно, он делает все хуже, чем ты, и прочел гораздо меньше книг. Может, он даже путает Бродского и Набокова. И с умным видом несет какой-то несусветный бред, вроде того, что все современные языки произошли от русского. Окей, ты его переспоришь, поставишь на место, добьешь парочкой железобетонных аргументов. Легче тебе будет от этого лет через сорок, когда ты останешься одинокой старухой, которой и говорить-то не с кем, кроме разве что скрученного алоэ на подоконнике. Ветрова годами наблюдала, как Женя отпугивает парней. Поэтому сама взяла за правило никогда не умничать, не размахивать самостоятельностью и при каждом удобном случае делать вид, что без помощи она даже бутылку воды открыть не в силах. А сейчас Кирилл, увидев в Ясе все худшее, наверняка побежит спасать Женю от блогеров. Пиар-стратегия на хайпе? Санин подошел к Ясе, когда она уже ставила на полку последнюю возвращенную книгу, готовясь к безоговорочной капитуляции ну яся замялась может есть еще шанс списать все на удачу и закосить под милую беспомощную барышню супер кирилл коснулся ее плеча и тут же смущенно отдернул руку ветрова с трудом верила своим глазам неужто он запал да нет же не может быть Выходит, его афродизиаки, пиар и маркетинг? Воистину, редкостный извращенец. Интересно, а в постели его возбуждают словечки вроде «контекстная реклама» и «продакт-плейсмент»? Серьезно? Только и смогла выдавить Яся. Маркетинг — не повод для шуток. От равнодушия Кирилла не осталось и следа. И... Я не знал, что ты разбираешься в Камне Драконов. Это моя работа. Ветрова воодушевилась, почувствовав свою профессиональную неотразимость. Если я берусь что-то продвигать, то вникаю во все детали. Слушай. Кирилл оттащил ее к своему столу, бережно усадил и захлопнул книгу про костюмы. Я занимаюсь разработкой компьютерных игр. Да ты что? Яся мастерски разыграла удивление, словно она никогда и не шерстила его профиль в соцсетях. «И на этих выходных у нас выездной тимбилдинг. Я готовлю новый проект. Игра в средневековом сеттинге. Но чего-то все время не хватало». Кирилл с горящим взглядом уселся на соседний стул. «И камень драконов как раз тот самый инсайт. Хочу своим ребятам про него рассказать. «Может, ты тоже выступишь?» «А можно немного конкретики?» Яся деловито закинула ногу на ногу. Вид обнаженной коленки еще никому не помешал. «Да, прости», — смутился Кирилл. «Надо провести презентацию. Что-то вроде Легбеза. И он изложил Яси суть своей просьбы поехать с ним вместо единения айтишников с природой какой-то загородный лагерь для тимбилдинга, и сделать так, чтобы они влюбились в камень драконов по уши. «Ты только подумай, что будет, если элементы из настолки воплотить в компьютерной графике». Одухотворённо вещал Кирилл. «Конечно, мы сделаем свой сценарий, но почему бы не оттолкнуться от камня драконов? Одного средневековья мало, нужен еще экшен, драйв, магия. Как ты там говорила?» «Контролируемый хаос. Боже, это гениально!» Впервые в жизни комплименты делали не Яси, а ее высказываниям. Но ей это чертовски льстило. «Да, есть такое». Не стала скромничать она. «Поэтому я и решил позвать Женю». Отрезвил ее Кирилл. Да с тем же успехом он мог бы ведром ледяной воды Ясю окатить. «Опять вездесущая Агафонова». Но если вы выступите вдвоем, это будет еще лучше. Взгляд пиарщика никогда не повредит. Мест в отеле, правда, не так много, но если я Кодоров поселю в одном номере... «Ни в коем случае...» — встрепенулась Ветрова. И не потому, что мысль о притеснении Кодоров привела ее в ужас. Чтобы она вышла на одну сцену вместе с Женей... еще чего? «В смысле... Я-то, конечно, выступлю, но Женя...» «Во-первых, она ужасно занята, а во-вторых...» Яся покосилась на дверь и понизила голос. «Она просто ненавидит компьютерные игры и геймеров. Ей уже одна компания пыталась предложить, но...» И тут будто по спецзаказу и свои послышались вопли агафоновой. «Вообще, кроме гаджетов, ничего в руках не держали!» — верещала она. «Неандертальцы! У вас же только большие пальцы и развиты!» чтобы я вас рядом больше с Камнем Драконов не видела. Ярослава почувствовала, как по телу разливается пьянящее тепло. Само собой, она понимала, что Женин гнев предназначен блогером. Но зачем посвящать Кирилла в такие тонкости? Хотя, конечно, решать тебе. Так что, мне позвать Женю? Изуицки поинтересовалась Яся, заранее зная ответ. Нет, не будем ее отвлекать от работы. Кирилл, как и ожидалось, порядком струхнул. «Собери все необходимое. Я заеду за тобой завтра в восемь».